Глава пятая. Важное решение. Возможно, ты даже знаешь о том, что я вхожу в сотню потенциально сильнейших псионов третьего поколения нашего государства. Из-за этого обстоятельства Род пытается подобрать мне соответствующего спутника. — А кандидаты, — девушка покачала головой, — они не нравятся мне и не подходят Роду. В твоем же случае все практически идеально. У тебя огромный потенциал, и уж прости, за спиной нет ни фамилии, ни покровителей. При этом ты довольно неплох как личность, а в моих обстоятельствах это уже немало. А такие вещи, как любовь и симпатия, ты в расчет не берешь принципиально. Я еще в детстве читаю учебники истории. Прожался тому, как порой сходились совершенно незнакомые друг с другом именитые люди. Появлялась политическая или экономическая выгода. Главы родов договаривались между собой и вуаля вот она, помолвка, а то и свадьба, в зависимости от обстоятельств и возраста тех, чьими жизнями решили скрепить сделку или союз. И ладно, сами рода! что-то от этого приобретающее, но с чужой подачи, предначертанные друг другу. Тем более в моей голове еще свежо было воспоминание о том пренебрежительном оттенке ее мыслей. — Это второстепенно, и если бы ты знал тех кандидатов, то не увидел бы в моем предложении ничего странного. Девушка поправила выбившиеся из прически локоны, параллельно с этим подперев сложенными руками грудь, от чего ткань белой с черными узорами блузки опасно натянулась. Я же, вопреки собственному мироощущению на эту картину, все-таки завис, ибо Хельга явно скастовала на меня что-то из арсенала женских чар. Признаюсь, приятно... Но обстоятельства все несколько портили. С другой стороны, сила — это такая же часть меня, как и неплохая личность. Так что интерес к моему потенциалу можно считать за интерес ко мне самому. Боюсь, что для выходца из простонародья такое предложение будет странным в любом случае, Хельга. У тебя есть причины настолько сильно торопиться? Помимо того, что остальные кандидаты тебе не нравятся, взять и признать новообретенную знакомую странной мне не позволяла логика. Не знаю, как раньше, да аномалии, но сейчас я жаждал видеть в действии всех и каждого некий смысл, ведь просто так ничего никогда не происходит, и странные, неоднозначные решения могут на деле оказаться вполне адекватными». Просто со стороны эту адекватность по каким-то причинам не разглядеть. Я бы, может, и не подумал в таком ключе, но Хельга выглядела и эмоционировала так, словно ей самой было не по себе. Смущение, капелька стыда, решимость и даже каким-то образом примешавшаяся в коктейль уверенность. Все это я различал так же четко, как и тот факт что со стороны лестницы к нам кто-то приближался. Здесь, в отдалении от основной массы людей, посторонний источник эмоций уподобился второму солнцу на небосводе. Даже если захочешь, жар его лучей не пропустишь. Причины, они есть. Девушка тем временем пару раз взмахнула естественно подведенными ресницами, явно специально, и потупила взгляд. «Но не обо всех я тебе пока могу рассказать, Артур, и раз уж для тебя так сильно важны...» -с -с -с -с. Я и словом, и жестом перебил девушку, широко распахнув глаза и уставился в сторону лестницы, одновременно с тем начав говорить немного громче. «Ты уверена, что Виктор Васильевич и комиссия ничего не напутали?» Хельга замешкалась лишь на секунду быстро найдясь с тем, как бы подхватить сказанное мной. «Они не могут ничего напутать, Артур. Тут, знаешь ли, работают лучшие из лучших. Так что просто иди за мной». И девушка двинулась куда-то вглубь коридоров такой, знаете ли, более скромной версией походочкой от бедра. Я направился следом, инстинктивно держась чуть позади. Во-первых, картина дюже приятная. А во-вторых, так проще было обособиться от разума Хильги и, соответственно, сконцентрироваться на человеке, который остановился на лестнице. За нами он не пошел, о чем я, немного выждав и дождавшись очередного поворота, поведал своей спутнице. Он остался на лестнице, или она, по разуму не скажешь. «Обучишься и сможешь сказать даже больше» но в стенах Академии ментальные штучки не приветствуются, не считая пассивного сканирования. — Как я делаю сейчас? — Как ты делаешь сейчас, наверное, — прозвучало не слишком уверенно, так что я пообещал себе перестать налегать на разного рода попытки улучшить работу своего ментального восприятия. А тем временем Хельга остановилась напротив одной из дверей, которую я открыл, не используя рук. Щепотка телекинеза и никакого мошенничества. — Лучше так пока не делай. — И на чем мы остановились? — На том, что так сильно для меня важно, — напомнил я, втянув носом воздух, тянущий вслед за собой приятный аромат свежеобработанной древесины. Мы оказались в пустующей аудитории, мебель, в которой, казалось, доставили с фабрики только вчера, да и внутреннюю отделку нельзя было назвать старой. Тут явно провели ремонт. Ничего удивительного в этом не было, так как Академии совсем недавно исполнилось сорок семь лет, более чем достаточно для того, чтобы здание не раз обветшало. Я имела в виду привязанность и любовь. Их ты, кажется, упоминал. Хельга плавно переместилась к учительскому столу, соседствующему с массивной дубовой кафедрой, оперлась на него руками и, ловко уселась сверху, закинув ногу на ногу. Благодаря тому, что стол был совсем не низкий, а то и для какого-то верзила сделанным, мы оказались наравне. Все это не появляется из ниоткуда, и это понятно. Но ты мне симпатичен. Я тебе надеюсь тоже так почему бы нам не начать фиктивно встречаться и за это время получше узнать друг друга? Да, Хельга очень и очень активно закивала и обрадовалась. Именно так. Надеюсь, у тебя есть план на случай, если мы друг другу не подойдем. А мы, скорее всего, не подойдем, как бы Хельге не хотелось обратного. Я не чувствовал большой необходимости в такого рода отношениях так как у меня, простите, планов и без того было выше крыши. Девушка точно нужна, но вот такая девушка! Впрочем, стоило только этой фразе прозвучать, как от Хельги ударила настоящая волна чистейшего, незамутненного счастья. И на фоне этого казалось, что пятью секундами ранее она не радовалась. Нет-нет, она была воплощением спокойствия, чуть ли не безэмоциональным каменным изваянием. И то ли я настроился на нее, то ли еще что. Но эти чистые эмоции меня опьянили сильнее, чем что бы то ни было за этот и прошедшие дни. Хотя нет, вру. Та первая шаурма, возможно, была чуточку лучше. Но давайте вернемся к нашим баранам. Да, я прогнулся под первую попавшуюся красивую девушку которая, как минимум, подсознательно воспринимает меня простолюдином. Это если смотреть с одной стороны. Но если немного подумать, и желательно той головой, которая на плечах, то мне не помешают пусть не друзья, но хотя бы союзники среди аристократов. Просто так знакомства я не заведу, мне это вообще не нужно. А изображать искренность в условиях существования менталов может быть чревато. Так что из доступных вариантов остается всего ничего. Или никаких знакомств и потенциальной обиды Хельги, или игра в парочку и прикрытие в виде имени рода Белевских, помощью которых я без всяческих причин пользоваться точно не буду. Как по мне, так выбор очевиден. Если можешь не плодить врагов на ровном месте, стоит так и сделать. Плана нет. — Но он может появиться, — Хельга пожала плечами, порядком приободрившись. — Итак, тогда давай обсудим, что и как мы обыграем. И начался непродолжительный, но насыщенный разговор, в котором я окольными путями выяснил чуть больше информации о том, с какими проблемами столкнулась Хельга Белевская. И если я правильно истолковывал ее оговорки, то выходило, что на девушку действительно давил род и родители. Простите за тавтологию. Боевые псионы, а Хельга была именно, что боевым псионом, жили не слишком долго в силу рода своей деятельности. А наивысшим потенциалом в основном ветви Белевских третьего поколения обладала именно эта миниатюрная, боевитая, аловолосая девушка девятнадцати лет. Не просто так я был о ней наслышан, ибо перокинета такого возраста и такой силы еще поди найди. Но сама ситуация... Не так, конечно, я представлял себе отношения в семьях сильных мира сего. Значит, у тебя есть два года, не так уж и мало. Эти два года мне дадут только в том случае, если я сама найду кандидата с равным потенциалом или лучше. «Задача практически невыполнимая, знаешь ли». Девушка хитра и даже злорадно ухмыльнулась. «Но я встретила тебя, и это меняет все». «Чую, что без проблем в академии это провернуть не выйдет. Скажи честно, какое число парней будет точить на твоего скромного парня зуб, а какое решит устроить темную?» «О, сколько драк из-за девчонок случалось в моем родном училище!» словами не передать, это при том, что чувство собственной важности у студентов там было пониже и пожиже, чем у высоко порхающих птиц в этой, без преувеличения, лучшей и самой статусной академии Российской империи, а из средств избиения ближнего своего имелось лишь нечто приземленное, вроде кулаков. Здесь же обучались сплошь псионы а уж они могут устроить много всего неприятного. С этой стороны, конечно, любые конфликты мне противопоказаны, но черт подери, я уже выделялся из толпы, и я уже стал магнитом для проблем. Белых ворон не любят нигде, а настоящего универсала из простого люда детишки-аристократы не примут. И пусть учатся в этих стенах студенты всех возрастов, взрослые наверняка самоустраняются отдел молодежи. оно так было с преподавателями в училище, оно так будет и здесь. Одно только то, что от просклитки может себе позволить в окружении толпы детей размахивать шестом из плазмы, уже говорит о многом. Если ты поступишь на факультет боево-псионики, То проблемы скорее всего будут. медленно, четко и разборчиво поведала девушка по привычке наматывая на палец локон алых волос, поблескивающих в свете неидеального дежурного освещения. Но, Артур, они будут и так ты слишком выделяешься, возможно, даже что и пугаешь. Обстановка на всей пси-арене перевернется, как только информация о тебе. Уйдет дальше высшего преподавательского состава и императорской семьи. Императорской семьи я вздел бровь. Такого я не ожидал, хоть и должен был. Кажется, я проговорилась, девушка тихо хихикнула, но брошенный на меня взгляд нес в себе однозначный посыл. Об услышанном лучше не распространяться. В любом случае, связь со мной и моим родом. «Для тебя все только упростит?» Я хмыкнул. Хотелось бы верить, конечно, но чутье и рациональный подход в один голос твердили, что в вопросе конфликтов все обстоит далеко не так радужно, но белевские за спиной могут подсобить в других сферах и как минимум отвадить от меня хотя бы самых мелких рыбешек, что уже немало а с остальным я, смею надеяться, как-нибудь справлюсь. Допустим, так оно и будет. Я при случае делаю все для того, чтобы у окружающих сложилось соответствующее мнение о наших взаимоотношениях, и... — И все? — Хельга спрыгнула со стола. — Больше ничего делать не надо. Не бегать за мной, не размахивать гербом Белевских. Ну, разве что успешно демонстрировать всем свои способности. Но это вы, парни, и так до одури любите делать, так что проблем быть не должно. Превосходно! И раз уж с этим мы разобрались, то как насчет того, ради чего я сюда и приехал? А разве ты это сделал не ради меня, Артурчик? Хельга намеренно сказала это настолько томным и манящим голосом, что не отреагировать я не мог. Но прежде чем я успел ответить, девушка рассмеялась и, проходя мимо, полезла обниматься. Я отреагировал на сие действия единственно верным образом, приобнял девушку за талию, при этом вопросительно на нее уставившись. «Что? Лучше уж убедиться сейчас!» Чем узнать о твоей скромности потом, когда ты при свидетелях неубедительно сыграешь моего парня. И, как, похож я на скромняшку, так и хотелось отчебучить что-нибудь эдакое, но я не стал давать рукам волю по крайней мере, полную волю, и баладони все-таки опустились чуть ниже талии Хельги. Время привычным уже образом замедлилось многократно. А я медленно вылил стакан воды на пожар, вызванный неутомимым сенсорным голодом. Новое за эти дни ощущение благодатно сказалось на моем настроении, но пожар, казалось, разгорелся с новой силой. Я уже и не тешил себя надеждой когда-нибудь с ним совладать и, так сказать, учился наслаждаться своим безумием. Раз уж все в этом мире доставляло мне нешуточные удовольствия, к которому я так стремился, то почему бы не поддаться этому порыву? Похож еще меньше, чем на того, кто пятнадцать минут назад рассказывал мне про симпатию и любовь. Хельга, находясь в моих объятиях, чувствовала себя не очень-то уверенно. Это ощущалось и ментально, и по-обычному потому я решил не проверять девушку на прочность и мягко отстранился. — Я неплохой актер, но не могу признать того, что ты чертовски сообразительная девушка. Чистейшая, в общем-то, правда. Если бы я был старым собой, то Хельге не пришлось бы меня даже уговаривать. — Нас, к слову, еще Виктор Васильевич не потерял? Алла Власка вытащила из болтающейся на бедре маленькой сумочки телефон — посмотрела время и покачала головой. «Нет, мы как раз успеваем добраться до ректората. Пойдем!» И мы пошли, на этот раз совсем другими, полными студентов и преподавателей путями. И вновь я погрузился в океан могучих размеров, среди которых мое «я» воспринималось особенно четко. Никаких размытых контуров, только строгие границы — размеры которых зависели неизвестно от чего. Я тут был как бы не самым маленьким, но небольшой эксперимент со снятием ограничений на разуме показал, что при желании я могу раскинуться на куда большую площадь. Правда Хельга этот мой ход не одобрила, схватила за запястье и вдвое быстрее потащила в искомом направлении. Я не сопротивлялся. Против меня происходящее все равно не работает, а так хоть что-то необычное. — Не делай так больше! — тихо, но яростно прошептала Алла Власка, Едва мы оказались с натяжечкой наедине. — Такое неожиданное наваливающееся ментальное давление — это очень, очень неприятная вещь. Думаешь, просто так от себя все отшатнулись? «Вообще-то я просто попробовал немного ослабить сферу, сдерживающую моё влияние на окружающих. Чисто теоретически псионы должны обладать устойчивостью к таким воздействиям, разве нет?» «Одно дело, когда могучий чужой разум как бы приближается к тебе постепенно. К этому можно привыкнуть, и дискомфорта не будет в принципе. Но если этот же разум резко раскроется... «Может поплохеть даже самым слабым Сионом, не то что обычным людям», — поучительно выдала Хельга, подавшаяся вперед и потрясающая у меня перед лицом указательным пальцем. Правда, из-за ее позы смотрел я вовсе не на палец, параллельно обдумывая варианты касательно доступа к иным источникам редкой сенсорной информации на территории Академии. Да — Да-да, даже разум вроде моего не позволял осознанно контролировать гормоны, ибо где мысли и где функции организма, зашитые в его базовом уровне? — Повторюсь, больше так не делай. Потенциал у тебя выше крыши, и я сама едва не упала там же, где стояла. Хорошо, что шли мы по верхним этажам, куда слабосилки не попадают. — Хочешь сказать, слабосилкам я мог бы навредить? — Да, вплоть до потери сознания. А неудачно упасть не так уж и сложно. А лавласка пожала плечами. — Лучше просто ни с чем не экспериментируй до тех пор, пока тебе не объяснят хотя бы базу. Ментал — это действительно очень опасное направление, а телепаты — настоящие монстры. Ты, например, знал, что сильный и обученный ментал — может убить все живое вокруг себя в радиусе нескольких сотен метров. И защитить от этого могут только другие псионы, которых в таких количествах еще найти. Пока мы шли до пункта назначения, Хельга успела многое мне рассказать именно о боевой сфере применения псионических способностей. И сложившаяся картина меня, обывателя, не то чтобы очень обрадовала, ведь обычные люди выглядели, но не как пушечное мясо, но как безликие декорации точно. Даже стратегическое ядерное оружие, со слов Хельги, не котировалось в противостоянии с псионами. Превратить любую ракету в ничто, потопить целую армаду, сбить сколько угодно много самолетов. Понятно, что на деле эффективность псионов была не столь высока. И без простых парней с оружием в руках псион на поле боя становился прекрасной мишенью, но сам факт. Государство без псионов было буквально безоружным, а простой люд об этом знал постольку-поскольку. Я, например, даже себе не представлял, что такие монстры вообще существуют. А они существовали, стояли на страже своих народов, и пользовались неизмеримым уважением. И где я по итогу в этой вертикали со своими умениями? Мне нужен доступ к полигону и теоретическим материалам, касающимся боевого направления псионики. Академия может такое предоставить? Да, но самостоятельное обучение — прерогатива тех, кому уже известны основы. — Самостоятельно и без фундамента ты скорее навредишь себе, чем добьешься чего-то весомого, — девушка с подозрением на меня посмотрела, но продолжать не стала, дав мне слово. — Тогда я поговорю с Виктором Васильевичем. Думаю, учиться я буду быстро, потому что не заметил я за окружающими той скорости мышления, которую лично я мог развить сходу и безо всяких проблем. Спросите, как я мог это заметить? А тут все просто реакции. Я просто сравнивал их со своими. Мое тело буквально не поспевало за разумом, что выливалось в некоторую дерганность, например, зрачков, наигранность эмоций и повышенную плавность всех прочих действий, которые я мог контролировать. А окружающие этим не отличались. Улыбки на их лицах были настоящими, а зрачки не меняли направление движения по пять раз за секунду. С огромной вероятностью такая скорость мышления — это моя особенность, как и универсальность и ограниченный радиус воздействия, и со всем этим нужно учиться правильно работать. Попытка не пытка, девушка пожала плечами, но на твоем месте я бы не рассчитывала на многое. Мы оказались перед массивной дверью, на которой обнаружилась стальная табличка с черненными буквами ВВ Белосельский ОЗРСС. За этой дверью я ощущал всего двоих людей, из которых только один по-настоящему внушал. И это, очевидно, был сам Виктор Васильевич. Я потянулся к двери и аккуратно постучал попутно ухмыльнувшись. — Это мы еще посмотрим, Хельга, это мы еще посмотрим.